Глава 80. Захлопывание капкана. Глухие удары сотрясали базу, и Универсум скрепел, точно идущий ко дну галеон. Беликова знала, что к станции стянуты лучшие тяжёлые корабли советского космического флота, и сейчас именно они долбят по контуру из волновых пушек. Ясное дело, защиту им не пробить, да и цели такой не ставилось. Главное не дать внеземной твари увести станцию с заданной траектории. А если нас не успеют эвакуировать? выкрикнул Паша, перезаряжая портативный фазовый излучатель. Что тогда? Погибнем как герои, отозвалась Кобра, прикрывая его мощным залпом плазмогана. Очаровательно, фыркнул Повлеченко и жахнул по подступающим юнитам щедрой дозой гамма. Просто очаровательно. Он едва успел пригнуться, когда Просковия без устали с помещей тревогу, прошалась над головой смертоносным лазером. "Белка!" возопил казак. "Отключай её уже!" "Пытаюсь", откликнулась Рита. Подключиться к станционной системе получилось только с десятого раза. Шеф заблокировал всё и вся. Пароли ломались и сыпались, но Беликова, не теряя надежды, колдовала над скрытой панелью. Сверху Упирь в руки в металлическую стену и склонив голову, живым щитом нависал Джон. "Пытайся быстрее, душа моя". Ризос тяжёлым плазмометом на перевес выступил вперёд и прошёлся долгой босовитой очередью по паукам-роботам. В ответ охниды плюнули огнём, и Далид зажмса в нишу, чтобы не превратиться в шашлык. Краем глаза Маргарита заметила, как Асуми, вытащив чеку зубами, метнула в жутких тварей электрогранату. В коридоре шарахнуло, и самурайскую дочь отбросило на пару метров. Девчонка не успела подняться, как Просковия, мигнув дюжиной красных глаз, вновь пустила в ход лазеры. "Держись", крикнула Рита, судорожно набирая очередной код. "Держись, Асуми!" Код сработал. Беликова яростно нажахнула по подтверждению дезактивации, и Просковия пропела. "Система охраны отключена". Тонкие красные нити, способные с лёгкостью резать титан, Замерли у самого носа фальшивой японки. Кобра помогла девушке подняться, коротко кивнула Ризо и скомандовала: "Вперёд". И Далидзе, перезарядив свою каламбину, двинулся вперёд, расчищая путь. Левандовский засел в нижней лаборатории альфа-сектора, и Пулидек чудом сумел заблокировать весь уровень. Сколько резидент продержится, оставалось только гадать. "Нам надо удержать Левандовского", сказала Кобра. всеми силами удержать, иначе. Новая атака юнитов не позволила татарке закончить мысль, но Рита и так знала, что может случиться. «Сколько осталось?» — крикнула Асуми. Тонкий голосок с трудом перекрыл грохот выстрелов. «Сколько еще терминалов?» Беликова вскинула руку, показав три пальца. «Осталось три. Три терминала. Три против двух, что они отключили. И каждый дался ценой невероятных усилий». На самом деле, чтобы полностью заблокировать уровень, требовалось вырубить четыре основных терминала. Но имелся пятый, аварийный, и в критической ситуации он мог сыграть роковую роль. Тварь, застёвшая в профессоре, сопротивлялась бешено и отчаянно. Каждый сантиметр приходилось преодолевать с боями. Каждая новая схватка выходила жесточённее предыдущей. Киборги, механоиды и даже штатная система охраны всё стало послушным орудием в руках кошмарной сущности. Монстр явно знал, что они задумали, и наверняка приготовил ещё немало сюрпризов. Третий терминал угостил мощным разрядом тока. Правда, не Риту, а Джон. Брюнет по-прежнему не говорил ничего, кроме уставных фраз, но защиту обеспечивал такую, что за всё время кошмарной прогулки в сритенной головы не упало и волоска. Прежде чем Маргарита приступала к делу, 727-й проверял каждую сенсорную панель на предмет ловушек. «Безопасно!» — бесцветно изрек он. «Можно приступать!» Беликова вспорола брюхо терминала, а Джон навис скалой, оградив Риту от всех возможных атак. «Прикройте их!» — гаркнула Нарбекова и первой пальнула из бластера по приближающимся юнитам. Ответный выстрел заставил Кобру вскрикнуть и выронить оружие. «Я помогу!» Павличенко в мгновение ока оказался рядом с раненой и занялся окровавленным плечом. Асуми и Ризо закрыли их спинами, вызывая огонь на себя. «Проклятие!» – выругалась Рита, ломая пароль за паролем. Третий терминал оказался не легче двух предыдущих. В ответ на каждую неверную комбинацию из-под купола сыпался град выстрела. «Не выходит!» Паша латал потерявшую сознание «Кобру» портативным медботом, а Суми, отступая к нише, отстреливалась от роба арахнидов. Резо, рыча, точно медведь, сцепился с двумя киборгами, одного из которых успел превратить в решето. «Ну же!» Трясущимися пальцами Беликова разомкнула контур и ввела код заново. «Давай!» «Система охраны отключена». «Автоатаки прекратились!» Рита выдохнула, но тут же заметила на потемневшем табло красные цифры: 6 5 4 3 2. Чёрт! Джон не просто оттолкнул её, а схватил и отшвырнул. Да так, что она кубарем пролетела полотсека и врезалась в пашу. Взрыв расфигачил терминал к чертям собачьим, оставив только черную воронку. По стенам, полу и потолку зазмелись языки зеленоватого пламени. Обшивка слетела, обнажая титановый каркас. 727-й лежал лицом вниз и не шевелился. «Джон!» – возопила Беликова и бросилась к нему. «Джон!» Она перевернула юнита и затрясла, давясь слезами. «Джон!» Несколько слезинок упали на почернивший от ожога лоб. Юнит вздрогнул, судорожно втянул в себя воздух и открыл глаза. Голубые, как море. «Рита?»